Черная магия и все, что портит статистику. «Кости!» Ермоленко подхватил пышущий жаром пирог и несколько раз перекинул его с одной ладони на другую. «Какие такие кости!» Варвара хмыкнула и, сложив руки на груди, уставилась на мужчину. Баба Люба торопливо долепила пирожки и, когда тесто закончилось, а противень оказался полон, поставила его в печь. «Люб!» — с полным ртом позвал ее Ермоленко. «Ты не в курсе, о чем это Варвара Александровна спрашивает? Никак в толк не возьму». «Ну, хватит уже», — шикнула на него Варя. «Все вы прекрасно понимаете. Я слышала, как вы об этом говорили. И не надо смотреть на меня удивленными глазами». На самом деле службист, конечно, вовсе не смотрел на нее так. Наоборот, судя по сосредоточенному виду, ее вопрос оказался для него не только неожиданным, но и в большей степени неприятным. Я понимаю, вы думаете, раз я журналистка, значит у меня и совести нет. Многие так считают. И я даже спорить с вами не буду, потому что. Варвара сделала многозначительную паузу: Потому что сама не одобряю некоторые способы добывания информации. Однако хочу предупредить о том, что сокрытие следов преступления уголовно наказуемо. Наблюдая за тем, как разломив еще один пирог, Ермоленко с аппетитом выедает фарш, Варя заметила: Вы ведь это знаете лучше меня. Ермоленко кивнул и вытер рот лежавшим тут же полотенцем. «Вы, Варвара Александровна, женщина с образованием, из столицы. У вас и окружение поди сплошь из людей интеллигентных, умных и серьезных. Вот скажите мне, солдафону и бюрократу, какого лешего вам надо? Я вам документацию дал?» «Дал». «Экскурсию предложил по исправительному учреждению?» «Предложил». «Вы зря отказались, кстати. У нас там и своды белокаменные» и камеры чистые. Почитай кельи монашеские. Горячей воды, правда, нет, но баня каждую неделю». «Какая баня! Какие кельи!» — возмутилась Варя. «Вы мне зубы не заговариваете? Я ведь и доложить могу, что у вас тут...» Ну... Но... Она тряхнула волосами и упрямо сжала зубы. «Люб, вот как так-то?» — обернулся к хозяйке Ермоленко. «Не пойму я никак, о чем она толкует?» Люба приставила заслонку, но отходить от печи не торопилась. Стала снимать с веревки носки, суетливо сворачивать их, потом схватилась за веник. «Учтите, я все записала на телефон», — перепечатала Варвара, стараясь сохранять воинственный вид. Ермоленко отложил недоеденный пирог и, крякнув, сказал. «Люб, чайку бы? на стоечке. В горле пересохло. «Вы что будете, Варвара Александровна?» Уж давайте почаевничаем, пока запись вашу слушать станем. Чтобы зря, так сказать, время не тратить. А то есть мне на службу надо? Не до сук рассиживаться. Запись. Варвара разглотнула и почесала кончик носа. Телефон-то я в доме оставила, но могу практически дословно воспроизвести. Вот ваши слова, Георгий Тимофеевич. Не болтай, Люба. Хоть язык свой закали, но журналистке ничего не рассказывай. Варя закинула ногу на ногу. «Не переживайте. Баба Люба мне ничего не рассказывала. Но я-то все знаю. Коршунов из области поитесь. Правильно делаете. Я вам их сюда целую стаю пригоню». «Вот ведь! Сплеснул руками Ермоленко. Фантазию у вас разыгралась, Варвара Александровна. Илюм за разум зашел. Хотя что это я домыслы строю? Так ведь и есть. Но скажите мне, кто в нормальном рассудке и в таком-то виде?» Он кивнул на Варины штаны. В метель через озеро попрется. Варина натянула фартук на колени и сузила глаза. Мне было нужно. Нужно ей, ага. Так я вас, обратко ты в город быстро отправлю. Будете мне тут статистику портить. А кабы бы замерзла по дороге или еще что? Мне отвечать? Конечно, мне, а кому же? Я же всю административку на себе тащу. Меня и в расход, по вашей милости. Какого лешего, как тебя? Какие кости, а? Криша. Люба положила ладонь на плечо Ермоленко и склонилась к его уху. Успокойся, Гриш. Тебе нельзя волноваться. Так это как его? Ермоленко постучал по столешнице кулаком. Расскажи-то ей, Гриш. Пусть пишет, что хочет. Да ты не понимаешь, Люба. У нас ведь тут все подочетное. Вот напишет она. И что? Объясните мне толком. Прервала их спор Варя. Все по порядку. Да нечего объяснять. Снова взвился Ермоленко. Щеки его покраснели от жары, еды и недовольства. Сама ей объясняй. Дернул он плечом, освобождаясь от руки Любы. Только меня к этому не привязывайте. И про запись скажу. Не я это. Ясно? Зыркнул он на Варю. Ясно. Кивнула она. Мне про вас абсолютно все ясно, Григорий Тимофеевич. А. Отмахнулся тот и, схватив куртку, вышел вон, по пути грохнув входной дверью. Варвара покачала головой. «Какие у вас здесь все умиротворенные! Прям зависть берет!» Люба уперлась ладонями в стол и сурово посмотрела на Варю. «Довела мужика! Язык твой враг твой! Меня почему не спросила?» «Так бы вы мне все и рассказали! Ага, верю! Нет, я от вас теперь не отстану!» Тем более, что кое-что я уже... — Вот ведь лихоманка! — выдохнула Люба. — Ладно, твоя взяла. Только ты мне скажи. В Прохоровку затем и бегала. Они уставились друг на друга. Варвара с минуту еще пыхтела, пытаясь вникнуть в слова хозяйки дома, но затем все же сказала. Да, именно так. — Ох и дурища! Понесли тебя, черти! Зарок мне дай, что не растреплешь никому! «Погодите-ка, баба Люба», — прищурилась Варвара. «Это как же я вам за зарок дам? Соучастники меня вздумали записать?» «Да не о том ты!» — не выдержала Люба и опустилась на табурет. «Мы сами не знаем, что там произошло». «Как это? А кости? Кости-то чьи? Человечьи?» «Типун тебе на язык!» — дрожащей рукой Люба достала бутылку на стойке и вытащила пробку. Ермоленко можно понять. Он не верит во все это. А я чую быть беде. Вот прям сердцем чую. Да о чем вы толкуете? Колдовство это, Варя. Черная магия, помяни мое слово.